Глава 18 Я проснулся в 10 и несколько минут смотрел в окно. Небо было светло-голубое и безоблачное, кое-где поднимались струйки дыма. Я приоткрыл окно и почувствовал легкий запах горелого дерева. Внизу местный телевизионный канал показывал пожарных и людей в белом. Они стояли возле обгоревшего остова здания. Сохранились лишь несколько почерневших стен. Дверной проем и половина перекрытий, на которых лежали фрагменты крыши. Я разглядел остатки стола и еще кое-какой мебели. Потом камера крупно показала несколько обгорелых книг, каменную раковину, книжный шкаф и картину, криво висящую на стене. Пламя сильно разошлось к тому времени, когда прибыли пожарные. Одинокий дом, скорее всего, построенный в XVIII веке, был почти полностью уничтожен огнем. Представительница пожарной службы признала, что это один из сильнейших пожаров в ее практике. «Начальник пожарной службы Харли Оксли. Мы обнаружили одно тело и отправили его на криминалистическую экспертизу. Больше пока нечего добавить». «Журналист. Вы можете сказать, как начался пожар?» «НПС Оксли». «В настоящий момент мы рассматриваем все возможные причины, но пока ничто не указывает на умышленный поджог». Журналист. Пламя перекинулось на другие участки леса, и жители близлежащего микрорайона Деловаль предупредили, что им, возможно, придется эвакуироваться. Тут камера переключилась на нашу улицу, и я увидел на экране себя, глазеющего на пожарного на лестнице. В другое время я бы заорал «Папа, папа, меня показывают по телеку!» Но не в то утро. В мрачном замешательстве я просто продолжил смотреть репортаж. Был окончательно взят под контроль незадолго до рассвета. Территория закрыта, полицейские и пожарные пытаются определить как причину возгорания, так и личность жертвы. Для новостей севера Джейни Калверт из Уитли-Бэй. Бум, бум, бум! Заколотили по оконному стеклу, и я вскочил так резко, что пролил молоко на диван. Это была Рокси. «Ты все еще в пижаме!» Громко возмутилась она, но стекло приглушило ее голос. «Через десять минут в гараже. Это очень важно!»